Этот человек прикажет ему пойти схватить такого-то, и крокодил пойдет и не ошибется. Сказанное объясняет, почему всегда после того, как крокодил кого-то утащит, туземцы в первую очередь ищут мулоги, пославшего крокодила, и неизменно находят виноватого. Судьба его решается быстро. Бангала считают, что крокодил этого никогда не сделал бы, то есть не перевернул бы лодки и не утащил человека, если бы он не получил предписание от молоки колдуна. сделать это, или если бы сам Малоки не вошел в животное, чтобы совершить это преступление. Таким образом, миссионер рассматривает обе гипотезы раздельно, тогда как глаза глазах туземцев, правда, непостижимым для нас образом, они составляют лишь одну. В Габоне суеверие, касающееся человека-тигра, сообщает превосходный наблюдатель Летостю, Также непонятно, как и суеверие относительно порчи, колдовства. Оно проявляется в двух формах. В одном случае тигр, надо полагать леопард или пантера, совершивший преступление, это действительно животное, принадлежащее какому-нибудь лицу, подчиняющееся ему и исполняющее его распоряжение. Этот тигр переходит к его наследникам, подобно другому движимому имуществу. Такой-то, говорят, имеет тигра. В другом случае зверь – лишь своего рода инкарнация. Неизвестно даже толком человек ли это, принявший облик животного, И тогда животное – это только оболочка. Либо это подлинное воплощение человека в настоящее животное. Представление туземцев о человеке-тигре в высшей степени неясно. Майор Леонард рисует несколько иную картину. Одна старуха из Утши была обвинена в том, что вызвала смерть Ору. Она направила своего духа в крокодила, который сожрал Ору, Однако сама, как можно было бы предположить, не превратилась телом и душой в это животное. Невозможность такого превращения, по крайней мере в данном случае, вытекает из того, что пять других женщин были обвинены в том же. Туземцы считают, что большое число духов может быть связано с одним объектом или войти в тело одного животного, хотя обычно духи этого не делают. Вот рассказ одного туземца, записанный с его собственных слов. Может быть, в то время, когда солнце стоит над горизонтом, ты пьешь пальмовое вино с каким-нибудь человеком, не зная, что в нем сидит злой дух. Сам человек может не знать этого. Вечером ты слышишь крики «Нколя! Нколя!» — крокодил, и узнаешь, что одно из этих чудовищ, которых полно в мутной воде неподалеку от берега, схватило пришедшую за водой несчастную жертву. «Ночью тебя будет страшное не в твоем курятнике». А утром ты замечаешь, что птиц у тебя стало значительно меньше после визита Мунтула, дикой кошки. Так вот, человек, с которым ты пил пальмовое вино, крокодил, утащивший неосторожного, маленький вор твоих кур – все это лишь один человек, одержимый злым духом. Сопричастность здесь подразумевается совершенно недвусмысленно. Туземцу достаточно того, что он ощущает ее как реальную. Как эта сопричастность осуществляется, этим вопросом он не задаётся. Пятое. Поскольку случайностей нет и поскольку, с другой стороны, первобытное мышление не стремится искать те условия, при которых происходит или не происходит какой-либо факт, из этого вытекает, что всё необычное, неожиданное, чрезвычайное воспринимается этим мышлением с чувством гораздо более сильным, чем простое удивление. Понятие «необычного» или чрезвычайного, не будучи определено формально, как в нашем мышлении, тем не менее весьма знакомо первобытному мышлению. Оно является одним из таких одновременно общих и конкретных понятий, как мана, аренда, псила и другие, характер которых я рассмотрел в другой своей работе. Что-либо необычное может происходить довольно часто, При этом безразличие первобытного мышления к естественным, вторичным причинам компенсируется, так сказать, постоянно бодрствующим вниманием к мистическому значению всего того, что его поражает. Наблюдатели также часто отмечали, что первобытный человек, который, в общем-то, ничему не удивляется, тем не менее, очень эмоционален. Отсутствие умственной любознательности сочетается у него с крайней чувствительностью при появлении того, что его поражает. Среди необычайных фактов следует еще выделить такие, которые случаются редко, но все-таки уже занимают свое место в коллективных представлениях, а также те, которые появляются совершенно непредвиденно. Например, рождение близнецов. Дело в общем редкое, однако известное. Почти во всех низших обществах оно вызывает целый ряд обрядов и действий. Повелительная предассоциация предопределяет, Как следует поступать в таком случае, чтобы избежать опасностей, знамением или причиной которых это явление может стать? То же самое относится к солнечным и лунным затмениям. Однако, когда происходит что-нибудь совершенно неожиданно, то линия поведения первобытного человека заранее таким образом не определена. Как же воздействуют подобные явления, а ведь они случаются весьма часто, на первобытный менталитет? Он не застигнут врасплох. Он тут же признает в этом неожиданном явлении проявление таинственных сил, духов, душ мертвых, магических действий и так далее, и истолковывает их как правило в качестве предвестников великих несчастий и бед. Глава вторая. Мистические и невидимые силы. Первая. Особенности присущие миру, в котором действует первобытный менталитет. Его непосредственный опыт в определенном смысле богаче нашего. Мир видимый и мир потусторонний составляют единое целое. Второе. Роль, которую приписывают действиям колдунов, духам, душам мертвых. Третье. Свежий покойник – опасность для живых. Четвертое. Обряды, церемонии, вооруженная месть с целью удовлетворить покойника. Аматонга у Обмен добрыми услугами между живыми и мертвыми. Пятое. Постоянные заботы о покойниках у народа в банту. Их требования. Адресованные им просьбы, мольба. Шестое. Для первобытного менталитета причинность является полностью мистической и немедленной. Ни время, ни пространство не являются для него однородными представлениями. Первое. После изложенного в предыдущей главе, нам, видимо, будет легче понять, почему первобытный менталитет безразличен к поискам того, что мы называем причинами явлений. Это отсутствие любознательности не вытекает ни из умственного оцепенения, ни из слабости ума. Говоря по существу, это и не отсутствие любознательности. Если воспользоваться схоластическим выражением, основание его не просто отрицательного характера, оно реально и позитивно. Это отсутствие есть непосредственное и необходимое следствие того, что первобытные люди живут, мыслят, чувствуют, двигаются и действуют в таком мире, который во многих отношениях не совпадает с нашим. Следовательно, многих вопросов, которые опыт ставит перед нами, для них не существует, поскольку ответ на них дан заранее, или скорее потому, что их система представлений такова, что для них эти вопросы лишены интереса. Я уже изложил те причины, которые заставляют рассматривать этот менталитет как мистический и прелогический. Трудно дать точное понимание этого. Сознания европейцев, даже тех, которые наделены самым живым воображением, Сознание самых чистых поэтов и метафизиков чрезвычайно позитивно в сравнении с сознанием первобытных людей. Для того, чтобы приспособиться к столь радикально отличающейся от естественной для нас ориентации, нам следовало бы совершить насилие над нашим наиболее укоренившимися мыслительными привычками, вне которых, как нам представляется, мы не могли бы больше мыслить. Предсвязи которые имеют не меньшую силу, чем наша потребность связывать любое явление с его причинами, устанавливают для первобытного менталитета непосредственный, без каких-либо сомнений, переход от такого-то чувственного восприятия к такой-то неведомой силе. Вернее сказать, это даже не переход. Этот термин подходит для наших дискурсивных операций, И он не выражает точно способа функционирования первобытного менталитета, который скорее похож на непосредственное прямое восприятие или на интуицию. В тот самый момент, когда первобытный человек воспринимает то, что явлено его чувствами, он представляет себе мистическую силу, которая таким образом проявляется. Он не заключает от одного к другому, так же как и мы не заключаем от слышимого нами слова к смыслу этого слова. По очень тонкому замечанию Беркли, в то самое время, когда мы воспринимаем слово, мы действительно слышим его смысл точно так же, как мы читаем симпатию или гнев на лице человека, не нуждаясь в предварительном восприятии знаков этих эмоций для того, чтобы потом, позже, интерпретировать эти знаки. Эта операция не совершается двумя последовательными фазами. Она совершается сразу. В этом смысле предсвязь равнозначна интуиции. Конечно, интуиция такого рода не делает невидимое видимым, а неосязаемое осязаемым. Она не в состоянии привести к чувственному восприятию того, что чувствами не воспринимается. Однако она дает полную веру в присутствие и действие невидимых и недоступных чувствам сил, и эта уверенность равна, если только даже не превосходит ее, уверенности в самих этих чувствах. Для прелогического менталитета эти элементы реальности, самые для него важные, представлены в то же самое время, что и другие элементы. Как раз они и объясняют то, что происходит. Чтобы быть точным, лучше не говорить, будто все происходящее требует своего объяснения, потому что в то самое время, как оно происходит, прелогический менталитет немедленно рисует себе невидимое влияние, которое таким образом проявляется. В самом деле, когда речь идет о мышлении такого характера, можно сказать, что окружающий мир – это язык, на котором духи говорят сознанию. Первобытное мышление не помнит о том, что оно выучилось этому языку. Предсвязи его коллективных представлений делают этот язык естественным для него. С этой точки зрения опыт первобытных людей должен выступать как более сложный и более богатый содержанием, чем наш – Мысль об этом поначалу выглядит почти смешной, если сравнить кажущуюся бедность их умственной жизни с активностью нашей. Не мы ли сами отмечали, что они не утруждают себя раздумьями всякий раз, когда могут, и что самое простое рассуждение для них – это непосильный труд? Однако этот парадокс смягчается и становится приемлемым, если мы добавим, что речь идет об их непосредственном опыте. Наш опыт в своей совокупности состоит из относительно небольшого числа данных и бесконечных индукций. В опыте же первобытного менталитета, напротив, на индукции приходится только его малая часть. Но в то же время он включает в себя множество непосредственных данных, которым мы отказываем в объективной ценности, хотя они в глазах первобытного человека так же реальны, как данные чувств, и даже еще реальнее их. Как раз избыток этих мистических данных и наличие настоятельных предсвязей между чувственной информацией и невидимыми влияниями и делают ненужными выводы, благодаря которым развивается наш опыт. Именно они мешают опыту первобытного менталитета обогащаться так, как обогащается опыт нашего. Когда нам встречается нечто новое, мы знаем, что должны искать ему объяснение, и что с ростом нашего знания растет и количество встающих перед нами вопросов. Первобытный же менталитет, наоборот, в любых случаях уже знает все, что ему необходимо. В необычном факте он сразу же читает проявление невидимой силы. С другой стороны, он не направлен, подобно нашему, к достижению знания в собственном смысле слова. Ему неведомы наслаждение и полезность знания. Его коллективные представления всегда носят в основном эмоциональный характер. Его мысль и язык остаются мало концептуальными. И как раз по этому признаку может быть легче всего оценить дистанцию, отделяющую его от нас. Другими словами, умственная жизнь первобытных людей, а следовательно их социальные институты, зависит от того первичного и первостепенного обстоятельства, что в их представлениях мир чувственный и мир иной образуют единство. Совокупность невидимых существ для них неотделима от совокупности видимых, Невидимые существа присутствуют в той же мере, что и видимые, однако они более деятельны и более грозны, и потому целиком занимают души первобытных людей и отвращают их ум от малейшего анализа и выяснения путем размышления о тех данных, которые мы называем объективными. Зачем это делать, если жизнь, удача, здоровье, порядок в природе, в общем все, в любое мгновение, зависят от мистических сил? Если человеческое старание и может что-нибудь принести, то не следует ли использовать его прежде всего для того, чтобы интерпретировать, регулировать и, если возможно, даже вызывать проявление этих сил? Именно на этом пути первобытный менталитет в действительности и старался развивать свой опыт. Второе. Невидимые влияния, которые постоянно занимают первобытный менталитет, В общем виде можно разделить на три категории, которые, впрочем, зачастую перекрывают друг друга. Это духи мертвых, затем духи в самом широком смысле этого слова, которые одушевляют животных, растения, неодушевленные предметы, реки, скалы, море, горы, изготовленные человеком вещи и так далее. И, наконец, чары или колдовство, как результат деятельности колдунов. Иногда эти категории различаются между собой весьма четко. Так, по данным Пехуэля Лёша, в Луанго знахари совершают свои обряды вместе с духами, одушевляющими фетиши. Однако ни за что на свете они не согласились бы иметь дело с духами мертвых, которых они очень боятся. В других местах представления эти менее отчетливы, или наблюдатели менее точны. и переход от духов мертвых к другим невидимым существам выглядит неощутимым. Однако везде, или почти везде в низших обществах, эти мистические влияния суть непосредственные данные, а предсвязи, в которых они содержатся в качестве главного элемента, определяют коллективные представления. Это обстоятельство хорошо известно, и поэтому я приведу только несколько примеров. У папуарских племен германской Новой Гвинеи которые недавно были столь основательно исследованы в труде доктора Нойхауса. Колдовство играет роль еще более значительную, чем страх перед духами. Если дождей нет или их слишком много, если плохо урожай, если кокосовые пальмы не плодоносят, если дохнут свиньи, если не приносят добычи охоты и рыбная ловля, если дрожит земля, если сильный прилив внезапно смывает прибрежную деревню, Если приходят болезнь или смерть, всегда естественных причин недостаточно. Всегда туземец думает о колдовстве под какой-нибудь скалой. Как считают туземцы Каи, естественной смертью не умирает никто. Кай утверждают, что даже смерть стариков вызывается колдовством. И то же самое они говорят относительно причины всех случающихся несчастий. Например, упал и разбился насмерть человек. Его заставил упасть колдун. Другого человека поранил кабан или укусила змея? Вновь это дело колдуна. Колдун может на расстоянии сделать так, что женщина умрет во время родов и тому подобное. Подобным же образом в большинстве первобытных обществ колдовство постоянно, так сказать, норовит причинить зло и нанести ущерб. Эта постоянная возможность колдовства использует любой случай, чтобы проявиться. Такие случаи неисчислимы, и мысли не в состоянии заранее охватить их все сразу. Колдовство проявляется в тот самый момент, когда оно действует, когда оно обнаружено, зло уже совершено. Постоянное беспокойство и тревога, в которых живет первобытный человек, не позволяют ему, тем не менее, предвидеть и попытаться предупредить зло, которое его постигнет. Боязнь колдовства постоянно преследует его. однако нисколько не мешает ему стать его жертвой. В этом заключается одна из причин, причем не самая последняя, которыми объясняется ярость первобытных людей по отношению к разоблаченному колдуну. Для них дело не только в наказании за пережитые в прошлом беды, числа и масштабов которых они даже и не знают. Они жаждут еще, и это главное, заранее покончить с теми чарами, которые колдун мог бы использовать против них в будущем. Единственный возможный для них способ добиться этого – убийство колдуна. Обычно его бросают в воду или сжигают. Это убийство разом уничтожает и злого духа, гнездящегося в нем, и действующего через него, как через посредника. Виды колдовства, которые способен использовать колдун, бесчисленны. Если он обрек какого-нибудь человека, то он либо завладевает чем-то, что принадлежало человеку, и что является в силу сопричастности самим этим человеком, например, его волосами, обрезками ногтей, его экскрементами, мочой, отпечатком ноги, его тенью, изображением, именем и тому подобным, и путем совершенных над этой частью человека определенных магических действий губит его. Он либо топит его лодку, вызывает осечку его ружья, либо ночью делает надрез на теле спящего человека и крадет его жизненное начало – удалив с почек жир, либо отдает его свирепому зверю, змее или врагу, либо раздавит человека деревом или камнем, который упадет на него по пути. И так до бесконечности. При необходимости колдун сам принимает обличие животного. Мы видели, что в экваториальной Африке уносящие свои жертвы крокодилы всегда считаются необычными животными, а послушными орудиями колдуна или даже крокодилами-колдунами. В английской гвиане ягуар, проявляющий необычайную дерзость при приближении к людям, часто парализует даже отважного охотника, который думает, что это может быть тигр Канаима. Если это тигр, говорит себе индейец, всего лишь обычный дикий зверь, то я смогу убить его одной пулей или стрелой. Но что со мной будет, если я обращу оружие против убийцы людей, ужасного Канаимы, Многие индейцы полагают, что эти животные канаимы одержимы духами людей, пристрастившихся к убийствам и каннибализму. Это верование похоже на то, которое мы отметили в экваториальной Африке, где колдуна тоже боятся, как антропофага. А бипоны, по словам Добритсхофера, говорили точно то же, что и индейцы из английской гвианы. Арауканцы... Заметив что-нибудь необычное в какой-то птице или животном, тотчас приходит к заключению, что эта птица или животное одержимы. Лиса или пума, рыскающая ночью вокруг их хижины. Это колдун, пришедший разведать, нельзя ли чего украсть. Отгоняя такое животное, люди стараются не причинить ему никакого вреда из страха возмездия. Как правило, то... что не поддается немедленному объяснению, видимой естественной причиной, приписывается либо зловредным духом, либо колдовству. Согласно Геваре, арауканец приписывает все, что видит, или все, что с ним происходит необычного, вмешательству злых духов или сверхъестественных причин. Идет ли речь о плохом урожае, эпизоотии, о падении с лошади, болезни, смерти, всему причиной колдуны? Именно от них зависит сама продолжительность жизни человека – всякие несчастья, случающиеся в течение жизни и прочее. Обилие и разнообразие амулетов, талисманов, заговоров, всевозможных действий, с помощью которых почти повсюду пытаются с большим или меньшим успехом оградить себя от возможного колдовства, показывает, насколько боязнь колдовства неотвязно преследует сознание людей низших обществ и даже в обществах более развитых. Когда случается неудача, или обрушивается несчастье, одно представляется несомненным, а именно, осуществилось тайное влияние. Однако зачастую трудно узнать, какое именно. Если принять во внимание только само событие, неудачную охоту, неожиданно приключившуюся болезнь, иссушающую поля засуху и тому подобное, то внешне ничто не указывает на то, свирепствуют ли тут колдуны, недовольные покойники или злые духи. Во многих уже приведенных сообщениях, так и в великом множестве других, говорится «колдуны или злые духи». Действительно, злые духи могут находиться на службе у колдунов или наоборот, иногда сам колдун, не подозревая об этом, может быть одержим злым духом. В этом случае оба представления наслаиваются друг на друга. Однако между ними существует то различие, что колдун – Это обязательно индивид, член своей или соседней социальной группы, о котором есть ясное и точное представление, тогда как представление о духах, когда они не являются духами мертвых, остается более или менее расплывчатым и меняется в зависимости от общества, в котором оно отмечено. Представление это меняется даже внутри самих этих обществ, в зависимости от индивидуального воображения и социального ранга человека. Между четким представлением о духах, выступающих в качестве настоящих демонов или божеств, со своими именами, атрибутами, часто со своим культом и представлением, одновременно общим и конкретным, об имманентной силе предметов и существ, такой как мана, причем эта сила еще не индивидуализирована, располагаются бесчисленные промежуточные формы. Одни из них более определены, другие более расплывчаты, более общие. имеют менее четкие очертания, однако не менее реальны для низкоконцептуального менталитета, в котором еще доминирует закон сопричастности. Большинство проявляющихся в природе мистических сил одновременно и расплывчато и индивидуализировано. На первобытного человека никогда не давит необходимость выбирать между обеими формами представлений. Более того, эта необходимость даже никогда не возникает. Как же можно определить его ответ на те вопросы, которые он даже не думает себе задавать? Слово «дух», будучи, правда, слишком уж определенным, наименее неудобно из имеющихся у нас для обозначения этих влияний и действий, постоянно совершающихся вокруг первобытных людей. Чем больше проникаются временем миссионеры в тайны повседневных мыслей туземцев, среди которых они живут, Тем более очевидной становится для них мистическая направленность первобытного менталитета. Это улавливается в описаниях миссионеров даже тогда, когда они пользуются выражениями, наводящими на мысль о том, что речь идет о более четко определенных представлениях. Например, можно сказать, пишет миссионер ЖТ, что люди племени Тена поддерживают едва ли непостоянные отношения с этими нежелательными обитателями мира духов. Они верят. что могут в любой момент видеть их или слышать. Любой необычный шум, любая игра их воображения, немедленно принимают форму проявления демона. Если набухший от воды черный ствол дерева под действием течения то всплывает, то погружается в воду, это значит, что люди видели некий Дзалтара. Если они слышат в лесу резкий и совсем не похожий на крик привычных для них птиц звук, значит это некий Дзалтара зовет их. В лагере индейцев не проходит и дня без того, чтобы кто-нибудь не сообщил, что он видел или слышал нечто подобное. Эти проявления присутствия демона столь же привычны для Тена, как шум ветра или пение птиц. В другом месте тот же автор писал «Сила и всеохватность их веры в демона превосходят наше понимание, воображение их всегда насторже». Оно постоянно готово распознать демона, который приближается в темноте или даже в разгар дня, в зависимости от случая. Нет такой причуды расстроенного воображения, о которой они бы не поверили. Слушая их беседы, можно подумать, что у них существует с демоном постоянная связь, и что они сотни раз видели его. Замените демона Devil, на тех расплывчато определяемых духов, о которых говорилось ранее, И описание ЖТ будет целиком соответствовать всем другим многочисленным наблюдениям, где настойчиво подчеркивается вездесущность более или менее неопределенных мистических сил, обитающих в окружающем первобытных людей мире. Третье. Внимательный наблюдатель сообщает, говоря об одном из племен Банту. Изучая общественный строй этих народов, Крайне важно постараться представить себе, до какой степени реально и непосредственно духи предков влияют на повседневную жизнь туземцев. Тому этнологу, который не жил вместе с ними их повседневной жизнью, который не пытался понять их точку зрения, будет трудно отвести этому влиянию то место, которое оно занимает. То же самое можно сказать по поводу большинства низших обществ. Отцы и иезуиты Новой Франции часто обращали внимание на то место, которое занимали покойники в заботах индейцев. А Кодрингтон эту же мысль удивительно ясно выражает в замечании относительно меланезийских языков. Когда туземец говорит, что он человек, его следует понимать так, что он человек, а не дух, а не так, что он человек, а не животное. Населяющие мир разумные существа делятся в его глазах на две категории. Людей, которые живы, и людей, которые умерли. На языке моту это та-маур и «та, та Когда меланезийцы впервые видят белых людей, они принимают их за «та, та то есть за духов, вернувшихся к жизни. А когда белые спрашивают у туземцев, кто они, туземцы, такие, то последние заявляют, что они люди, та-маур, -а, а не духи. Точно так же и у черегуанов Южной Америки два человека, встретившись, обмениваются следующим приветствием. Ты жив? Да, я жив. Автор добавляет, у других племен Южной Америки тот же способ обмена приветствиями. Например, у Каингуа, которых относят также к группе Гуарани. Короче говоря, как я уже писал об этом, мертвые считаются живыми, по крайней мере в течение некоторого времени. Они живы, однако, несколько иного рода, чем мы. Некоторые виды сопричастности для них уже перестали существовать или ослабли, хотя они лишь постепенно перестают принадлежать к своей социальной группе. Для того, чтобы понять менталитет первобытных людей, надо отказаться сначала от нашего понятия о смерти и мертвых и постараться заменить его тем понятием, которое господствует в коллективных представлениях первобытных людей. Прежде всего, сам момент смерти определяется ими и нами по-разному. Мы считаем, что смерть наступает, когда прекращается биение сердца и полностью останавливается дыхание. Но в большинстве первобытных обществ считают, что смерть наступает тогда, когда хозяин тела, который имеет некоторые общие черты с тем, что мы называем душой, окончательно покидает тело, даже если при этом физиологически жизнь еще не совсем угасла. В этом заключается одна из причин столь частых поспешных погребений. На островах Фиджи, Погребальный обряд нередко начинают за несколько часов до того, как человек действительно умирает. Я знал одного человека, который после того, как его обредили, принимал пищу, а также другого, который прожил еще 18 часов. Тем не менее, по мнению фиджийцев, эти люди от этого не были менее мертвы. Есть, пить, говорить, считают они. Все это непроизвольные действия тела, пустой раковины, как они выражаются, а душа уже ушла. Насса услышал, как негры Западной Африки говорили примерно то же самое. Часто случалось, что менее толковые туземцы, находясь вместе со мной у изголовья умирающего, говорили мне «Он умер». Больной действительно потерял сознание, лежал вытянувшись, закрыв глаза, молча, не принимая пищи и, видимо, ничего не чувствуя. Сердце его, однако, слабо билось. Я обратил внимание его родственников на это доказательство того, что он еще жив. Нет, он умер, его дух ушел, он не видит, не слышит, не чувствует. Это легкое движение, лишь подрагивающий дух тела. Это не человек, это не наш родич, тот уже умер. И они стали готовить тело к погребению. В 1863 году на острове Кориско один человек пришел ко мне и попросил лекарство, чтобы убить или успокоить дух тела его матери. движение которого его беспокоили и мешали совершить погребальные приготовления. Тем не менее, когда душа уже окончательно покинула тело, когда наступила смерть, только что умерший не является в силу этого обстоятельства отделенным от своих близких. Напротив, он продолжает находиться рядом со своим телом, и сами заботы, которыми окружают его бренные останки, продиктованы ощущением его присутствия и той опасностью, которая грозила бы жизни, если бы они не поступили с телом покойника так, как это полагается по установленному обычаю. В некоторых низших обществах нельзя погребать не принадлежащих к данной социальной группе покойников в земле, которая принадлежит этой группе. Верование туземцев, сообщает пихоэль лёша противится тому, чтобы чужак был погребен в земле, поскольку в этом случае будет дан приют и его душе, а кто знает, на что она способна. Он рассказывает историю об одном португальца, который в виде исключения был похоронен в Лаангар. В связи с тем, что наступила засуха, труп этого португальца выкопали из земли и бросили в море. Уже в отчете Кавацци, который, впрочем, часто заставляет сомневаться в правдивости своих сообщений, мы встречаем похожий рассказ. Верующие захотели похоронить миссионера внутри церкви, Однако некоторые идолопоклонники, которые до той поры скрывали свое коварство, воспротивились этому с такой яростью, что сам король, опасаясь вероотступничества других, счел за лучшее скрыть свое мнение. Тело было брошено в море. У Ашанти царь скрывал смерть ребенка одного миссионера, которого он держал в плену. Для того, чтобы избежать несчастья в своей стране, этот суеверный король, не желая, чтобы белый был погребен в его владениях, Велел набальзамировать труп ребенка с намерением передать его родным, когда он их освободит. Один кафрский вождь, желая выразить свою привязанность миссионеру, отказавшемуся покинуть страну, и отблагодарить его за это, сказал ему, «Тебе следует умереть здесь. Ты не должен уйти умирать в другом месте. Если твои кости побелеют здесь, то тебя станут просить. Человек никогда не умирает без того, чтобы к нему не обращались с просьбами». Все это должно было означать, ты один из наших, ты часть нашей социальной группы, которая нуждается в тебе, и естественно, ты так же, как и теперь, будешь частью нашей группы после смерти. Отдать только что умершим положенное им по обычаю необходимо тем более, что они обычно дурно настроены и готовы причинить зло тем, кто пережил их. Не имеет значения в данном случае, что при жизни они были добрыми и дружелюбными. В своем новом состоянии они приобретают совершенно иной характер, раздражительный и мстительный. Может быть это потому, что они несчастны, слабы и страдают, когда разлагается их тело. Так, например, Уасин Парео был одним из тех людей со счастливым характером, что живут в мире со всем окружающим. По словам туземцев, он никогда никого не убил, а если ел человечье мясо, то не его копья вызывали смерть жертвы. Какое заключение сделали из этого Декари? Такое, что не имеет с нашим ничего общего, а именно, Васин Парео, бывший хорошим при жизни, обязательно должен стать злым после смерти. Одно событие подтвердило это суеверие. Спустя несколько дней после смерти Васин Парео умерли два или три туземца, обремененные годами или болезнями. Видите, сказали нам туземцы, каким злым стал этот Васин Парео. Тотчас же двое жрецов этой страны взялись за работу по изгнанию в открытое море Атара, то есть призрака, души, духа Осинпорео, который, по их словам, бродил вдоль берега. Туземцы Пиа, живущие на том же острове, никак не желали согласиться, чтобы на их территории похоронили умершего от болезни миссионера. Причина, которой они объясняли свое нежелание, заключалась в том, что его Атара, не убив никого при жизни, якобы обязательно убьет многих после смерти. В английской Новой Гвинеи намерения недавно умершего в отношении живых всегда дурны, и люди страшатся их прихода. Такие же верования встречаются в Западной Африке. Каким бы хорошим ни был характер человека при жизни, в каких бы добрых отношениях он ни был со своей семьей, как бы ни были уверены люди в том, что он является благожелательным духом, тем не менее, если случится так, что ему не окажут привычных почестей после смерти, или он будет недоволен поведением и отношением к нему своих близких, то вполне верят в его способность пренебречь и даже повредить их интересам. У народа бана в Камеруне, каким бы добрым ни был человек при жизни, как только он испустит дух, душа его думает только о том, как бы причинить зло. Зловредное действие недавно умерших может осуществляться в тысячи разных форм. Люди больше всего боятся, как бы умерший не попытался увлечь за собой одного или нескольких живых. Ведь он чувствует себя одиноким, покинутым. Он скорбит, тоскует по обществу своих близких, и, следовательно, ему хочется приблизить их к себе. Если как раз в этот момент кто-нибудь из них заболеет или умрет, то все знают, откуда нанесен удар. С другой стороны, недавно умершие оказывают мистическое влияние на природные явления, в особенности на те, которые имеют первостепенное значение для социальной группы. Физические явления, например сильные бури, когда они происходят в момент смерти или погребения человека, связываются с его влиянием. Вот почему, когда во время похоронной церемонии собирается гроза, люди обращаются к любимому сыну покойника с просьбой остановить дождь. Молодой человек поворачивается в ту сторону, откуда собирается гроза, и говорит «Отец мой, пусть будет хорошая погода во время твоих похорон». Спустя несколько часов после смерти одного молодого человека, которого я знал, над селением разразилась страшная гроза, которая ломала бананы и сильно повредила посадки. Старики весьма серьезно утверждали, что гроза была наслана духом мопенбе, так звали этого молодого человека». Таким образом, если в отношении недавно умершего не будут, как это полагается, совершены похоронные обряды, он в состоянии наказать все племя целиком. Он может задержать выпадение дождей и довести до отчаяния живых. Отсюда происходят неизбежные конфликты между туземцами и миссионерами, которые стремятся искоренить языческие обычаи. Вот характерный пример. Одна принявшая христианство женщина была отправлена своим мужем назад, и они раздельно прожили несколько лет. У мужа была другая жена, с которой он прожил до смерти. Едва только этот человек умер, как глава Крааля, к которому принадлежал умерший, захватил эту женщину-христианку и принудил ее подвергнуться, наряду с язычницей, целой серией обрядов, которые были сочтены необходимыми для умиротворения гнева некоего воображаемого существа. Это существо, если бы его не расположили в свою пользу таким образом, не приминуло бы отомстить, помешав выпадению необходимой влаги в следующий дождливый сезон. В дело вмешался миссионер, не идя ни на какие уступки, старик-преследователь упорно утверждал, что он совершил лишь то, что считал обязательным для защиты интересов народа Баралонг. Четвертое. Таким образом, недавно умершего необходимо ублаготворить любой ценой. Требования умершего меняются в разных обществах и в зависимости от места, которое он занимал в группе. Если это малолетний ребенок, раб, рядовая женщина, вообще какой-нибудь незначительный человек, неинициированный еще юноша, то все они после смерти остаются такими, какими были при жизни, и о них совершенно не заботятся. Те, кто любил их, плачут по ним, но не опасаются их. Однако знахари, вожди, отцы семейств, все еще деятельные и уважаемые старики, короче говоря, значительные лица, отнюдь не теряют со смертью своей значимости. К тому влиянию, которое покойный распространял благодаря своей собственной силе, к его личной манам, добавляется огромная и таинственная мощь, которую сообщают ему его положение недавно умершего. Он в состоянии сильно навредить живым, они же против него ничего или почти ничего предпринять не могут. Конечно, в некоторых обществах иногда совершают попытки лишить покойника возможности вредить, его тело уродуют, превращают его в месиво, прогоняют или сбивают с толку его дух. Как правило, однако, считают более верным средством расположить дух к себе, то есть удовлетворить его желания. Главная причина, по которой туземец пытается полностью выполнить все свои траурные обязательства, состоит в его боязни вызвать недоброжелательство покойника, месть которого кажется ему более грозной, чем живой враг. Например, в австралийских, а также во многих других низших обществах, для того, чтобы расположить к себе недавно умершего или чтобы просто избежать его гнева, близкие его должны найти и убить того, кто обрек покойника. Если бы это требование скрупулезно выполнялось, то общества, о которых здесь идет речь, должны были бы вскоре исчезнуть. В связи с тем, что рождаемость низка, а детская смертность высока, численность социальных групп за короткое время сошла бы на нет, если бы каждая смерть взрослого человека необходимо влекла за собой одну или несколько смертей других взрослых. В действительности же туземцы стараются отомстить таким образом за смерть лишь самых значительных лиц. Кроме того, в определенных случаях такая месть ограничивается лишь инсценировкой, видимостью ее. Спенсер и Гиллен очень подробно описали походы с целью отмщения, которые у Арунта называются Курдаича. В весьма схожем виде они встречаются и в других местах. Часто, однако, люди, принимающие в таких походах участие, возвращаются назад, не убив никого. Никаких объяснений по этому поводу они не дают, а их с них и не требуют. Женщины и остальные члены группы убеждены в том, что необходимая сатисфакция получена. И возможно, что и сами участники похода в конце концов начинают в это верить. «Традиция требует, — говорит Эйльман, — чтобы каждое убийство было отмщено. Я убежден, что эта месть имеет место лишь в исключительно редких случаях. поскольку слишком велики обычно опасения навлечь на себя враждебность так называемого убийцы. Тем не менее, внешние приличия соблюсти необходимо. Когда воины возвращаются, не тронув и волоса на чьей-либо голове, покойник должен считать себя удовлетворенным, поскольку, по крайней мере, с виду его родичи сделали все возможное, чтобы отомстить за его смерть. Можно лишь задаться вопросом, действительно ли недавно скончавшийся позволяет себя так грубо обманывать, и не может ли этот обман иметь самые ужасные последствия для тех, кто в нем повинен. Собственно говоря, первобытный менталитет не видит здесь никакого настоящего обмана. Без сомнения, в некоторых случаях лишь смерть виновника дает недавно умершему полное удовлетворение. Но чаще всего сам поход мести – независимо от того, был ли убит виновник или нет, уже обладает достаточной ценностью и влиянием. Речь здесь идет о некоем обряде, который успокаивает злобу умершего и, следовательно, снимает беспокойство и тревогу живых. Именно эту черту хорошо подметил Теплин. Обычно они не могут добраться до него, виновника смерти, а часто и не пытаются этого сделать. Туземцы совершают приготовление к сражению в Шеренге, и оба племени, каждое в сопровождении своих союзников, сходятся. Если между племенами существует какая-либо иная причина для вражды, то в этом случае сражаются довольно серьезно копьями. Однако, если у племен нет иной причины для драки, кроме недавно умершего, то, возможно, будет брошено несколько копий, Вдоволь обменяются оскорблениями, может быть, ранят одного или двух человек, после чего старики заявят, что этого достаточно. Считается, что покойник удовлетворен теми усилиями, которые были приложены его родичами, чтобы в сражении отомстить за его смерть. Оба племени мирятся. В таком случае битва является всего лишь церемонией. Миссионеры в германской Новой Гвинеи Подробно описали тесные связи, сохраняющиеся между недавно умершим и его группой, а также те заботы, которые принимают на себя живые, чтобы удовлетворить его. Живущие поблизости другие группы считают своей обязанностью посетить могилу. Это посещение одновременно служит доказательством их невиновности. Если же какая-нибудь деревня не приходит, значит у нее нечиста совесть. Действительно, колдовство теряет силу, как только колдун дотронется до своей жертвы. Поэтому он должен избегать встречи с больным и не осмеливается показать свое к нему расположение, навестив его. Когда случается смерть, он не может присутствовать на похоронах, поскольку он при этом рискует быть разоблаченным, как колдун. Каи верят в то, что находящийся в гробу покойник выплевывает вложенный ему в рот бетель или обязательно подает какой-либо другой знак того же рода. как только к нему приближается его смертельный враг. Этим и объясняются подозрения родственников больного или покойного в отношении тех, кто не приходит навестить больного или не показывается на похоронах. В любом случае живые обязаны, по крайней мере, дать почувствовать колдуну свой гнев. Родственники, не делающие этого, наказываются всевозможными несчастьями. Урожай их гибнет, свиньи и собаки дохнут, зубы их быстро портятся. Это месть ушедшей души. Маленькая душа, люди там и различают большую и малую души, остается поблизости от могилы до тех пор, пока черви не начинают выползать из трупа. Таким образом, туземец имеет самые серьезные основания, чтобы удовлетворить умершего. Однако этот страх силен лишь первое время после смерти. С течением же времени люди успокаиваются. И в конце концов от самого покойника зависит, продолжается траур или нет. Если он обеспечивает охотникам своей деревни обильную добычу, траурные церемонии продолжаются долгое время. Если же он доставляет ее мало или вовсе не дает, то память о нем скоро стирается. Вдовец или вдова могут снова вступить в брак. К траурным церемониям это не имеет никакого отношения. Первостепенная обязанность – это мщение за смерть сразу же после ее наступления. Почти всегда причина войн у Укаи – это смертные случаи. Люди хотят погубить колдуна или колдунов, они жаждут искоренить вместе с ними и всю их родню, чтобы наконец зажить в мире. Дух мертвого требует мести, если она не свершится, то наказание за это понесут родичи. Дух не только не обеспечит им успешной охоты, он нашлет кабанов, которые опустошат их поля, он причинит им разного рода ущерб. Если вскоре случится какое-нибудь несчастье, если не будет дождей, если появятся простудные болезни или поранятся люди, Во всем этом признают месть духа. Туземец таким образом оказывается перед высшей степени сложной дилеммой. Если бы страх, внушаемый ему местью грозных духов, не был бы сильнее страха перед людьми, если бы он не был, кроме того, привязан к ценному для него имуществу и свиньям, то папуаз, по крайней мере Каи, никогда не стал бы воевать. Если Папуас обнаруживает соседним соседнем племени колдуна, виновника смерти, и убивает его, то начинается война. Он заранее довольно точно оценивает ущерб, который она может ему нанести, и сознанием дела принимает меры. Но что касается разгневанного покойника, то тут следует бояться всего. Каких бы бед не предвидел Папуас, все равно на него обрушатся еще и другие, причем как раз тогда, когда он меньше всего их ждет. Вот почему из двух зол он предпочитает известное и определенное зло. Тем более, что для успеха его предприятий позитивная помощь мертвого ему необходима. По добрым образом в буины на острове Бугенвиль в жизнь людей прежде всего вмешиваются духи мертвых, которые могут облегчить ее или нанести ущерб. Поэтому туземцы обращаются к предкам, чтобы добиться их поддержки. Им делают подарки, приносят жертвы и тому подобное. Великолепный наблюдатель перхом выявил у даяков Борнео тесную солидарность, объединяющую живых с покойниками, а также услуги, которые они оказывают друг другу. Туземцы верят, что мертвые строят жилища, обрабатывают рисовые поля и вообще несут все тяготы трудовой жизни. У них такое же неравенство условий, как и у живых. И точно так же, считают они, как люди определенные группы в жизни помогают друг другу, так и смерть не обязательно разрывает ту их связь, которая велит им обмениваться услугами. Живой может прийти на помощь мертвому, доставлять ему пищу и другие необходимые вещи. Покойник же может проявлять не меньшую щедрость, давая живым лекарства, наделенные магическими свойствами, амулеты и талисманы всех видов, чтобы помочь им в работе. Верх напоминает в этом месте, что мертвые образуют общество, совершенно схожее с обществом живых, и что между двумя этими обществами существует обмен добрыми делами, поскольку каждая нуждается в другом. Однако здесь речь идет о мертвых, которые прочно утвердились в своем новом качестве, так как все положенные погребальные церемонии были исполнены в переходный же период. в котором недавно умерший находится с того момента, как перестало жить тело, он предъявляет как у даяков, так и в других племенах особые требования. Живые не могут остаться безразличными к этим требованиям, под страхом сначала навлечь на себя гнев недавно умерших, а потом и самые страшные несчастья. Именно в этом, как известно, состоит одна из причин охоты за головами, столь распространенной на Борнео и в прилегающих районах. Местный житель, как и Каи на Новой Гвинее, оказывается перед дилеммой. Либо он принесет из специально организованной с этой целью экспедиции одну или несколько голов, либо он подвергнется вместе мертвеца, которая обрушится не только на него, но и на его близких и на всю его группу. И так же, как Каи, Даяк выберет меньшее зло. Вот характерный пример. Однажды Лингир, вождь одного из племен Сарета, Появился в Сараваке с бритой головой, в лохмотьях, в жалком наряде, но в сопровождении 33 лодок. Он попросил у Раджи разрешения напасть на даяков из Лунду или из Самарханда. Эту свою необычную просьбу он мотивировал тем, что умер его брат, и что он не может совершить погребальные обряды до тех пор, пока не добудет голову. Естественно, Лингер не получил разрешение, за которым он прибыл в Саравак. и ему было предложено немедленно покинуть его вместе со своим флотом. Он исполнил это распоряжение, однако по дороге прихватил голову четырех несчастных рыбаков, оказавшихся на его пути. Этот вождь отлично понимал, что если бы Раджа узнал об этом, а это было более чем вероятно, то ему пришлось бы держать ответ, и дело могло бы для него обернуться плохо. Однако он предпочел пойти на риск, чем возвратиться к себе, не добыв того, что ему было абсолютно необходимо для удовлетворения духа своего покойного брата. Аналогичный обычай, по-видимому, существовал в Камеруне. «Смерть вождей, — говорил Мансфельд, — раньше, вероятно, вызывало нечто вроде небольших войн. Когда в деревне А умирал старый вождь, то два-три воина отправлялись в деревню Б, находившуюся, к примеру, в Трехлье». Здесь они устраивали засаду, убивали без всякого повода двух человек из этой деревни и уносили черепа. Естественно, эта деревня Б начинала мстить. В обществах более развитых, чем названные выше, например, у банту и других туземцев Южной Африки, отношения между живыми и их покойниками являются не менее тесными, однако они выглядят более организованными и имеют тенденцию к образованию своего рода культа предков. Хотя, строго говоря, эти обряды во многих важных пунктах отличаются от того, что мы так называем. Покойники живут, это не подлежит сомнению. «Что ты здесь делаешь?» – спрашивает Ган у женщины из племени Намаква, которую он встретил в пустыне. «Друг мой», – отвечает она, – «не смейся надо мной. Я в большом горе. Засуха и бушмены?» «Погубили у нас множество овец и быков, поэтому я иду на могилу погибшего на охоте отца. Я стану там молить и плакать. Отец услышит мой голос, он увидит мои слезы и поможет моему мужу, который отправился охотиться на страусов. Тогда мы сможем снова купить коз и коров и накормить наших детей». «Но твой отец умер», — сказал я ей, — «как же он может тебя услышать?» «Он умер, это верно», — ответила она. Однако он только спит. Мы же, готэнтоты, когда оказываемся в беде, всегда отправляемся просить на могилы наших родственников и наших предков. Это один из наших старинных обычаев. Что же представляют собой эти покойники, которые живут? Нам в высшей степени трудно, если не сказать невозможно, составить об этом удовлетворительное представление. Представления о покойниках меняются от общества к обществу и зависят от его организации и степени развития. Кроме того, почти повсюду только что умерший более или менее быстро проходит через целый ряд переходных состояний, прежде чем достигает относительно определенного положения, из которого он выйдет либо посредством новой смерти, либо путем возвращения в мир живых. Зачастую эти представления несовместимы друг с другом. Известно, что они очень эмоциональны, что первобытный менталитет лишь очень мало заботится о логической связности, и что, наконец, ни в одном обществе мы не находим совокупности представлений, которые относились бы к одному и тому же времени и составляли бы систему. Напротив, все наводит на мысль о том, что среди этих представлений о покойниках есть чрезвычайно древние, и что на эту первичную основу с течением веков – наложились другие представления, оказавшиеся более или менее совместимыми с первыми. То, что мы встречаем сегодня, представляет собой нечто вроде амальгамы, магмы, которую нам также трудно анализировать, как и стратификацию участка местности, известного нам только по своему верхнему слою. Чрезвычайная неясность этих представлений, обусловленная таким образом самой их природой, еще более усугубляется наблюдателями, которые дают нам о них сведения. Ведь они собирают сведения с предвзятыми идеями о бессмертной душе, переживающей тело. Они не принимают во внимание то различие, что отделяет наше концептуальное мышление от мышления первобытных людей, в котором понятия имеют столь малое значение, и их таким образом искаженные наблюдения остаются по меньшей мере неполными и чаще всего неприменимыми. Слово «душа» и расхожая идея об отношениях между душой и телом приводят к безнадежной путанице. Поскольку представлениями, относящимися к отношениям между живыми и мертвыми, управляет закон сопричастности, то мертвые представляются пребывающими, хотя и отсутствующими, в разлагающемся трупе, связанными с ним, хотя и независимыми от него. Недавно умерший через несколько дней оказывается в одно и то же время и в своей могиле поблизости от жилища, в котором он умер, и далеко на пути в страну теней, если только он еще не прибыл туда. Те покойники, которые при жизни занимали высокое положение и выполняли важные функции, продолжают выполнять их и после смерти, несмотря на то, что у них есть преемники. Например, во многих племенах Банту умершие вожди Продолжают в случае необходимости оказывать покровительство своей группе. Как и прежде, они обеспечивают ей дожди и регулярность смены сезонов. Часто они остаются владельцами своего скота, который не может быть отчужден. К этому скоту приставляют особых сторожей. Вождей в другой мир сопровождает известное число жен и рабов, предметы, пропитанные их личностью и тому подобное. Как правило, мертвые в разной степени являются составной частью социальной группы, и каждый ее член не чувствует себя полностью отделенным от них. По отношению к ним на нем лежат определенные обязанности, которые он считает столь же естественными, как и обязанности, которые связывают его с живыми. Живущие на Нигере Моси нашли замечательный символ для выражения этого привычного присутствия мертвых в социальной группе. С момента смерти до вторых похорон кто-то должен представлять покойного и играть его роль. Любой моси, умерший от болезни, кто бы он ни был, мужчина или женщина, ребенок или наба, вождь, продолжает жить в лице курита. Если речь идет о женатом мужчине, то роль курита или ткутуарса, который имитирует мертвого, играет женщина из семьи покойного, обычно одна из жен одного из его самых младших братьев и немного похожая на того, кого уже нет. Она избирается семьей, а иногда назначается умирающим. Она надевает одежду умершего, его покрывало, головной убор, шлепанцы, его браслеты и кольца, носит пояс и ножи покойного, ходит с его палкой, матыги и доре, носит его копье, обращенное острием к земле. Она ходит так, как тот, кого она изображает. Она должна подражать ему во всем. Она продолжает его в кругу его близких. Если покойного обычно сопровождал ребенок, который нес его сумку, то и у Курита будет свой ребенок, идущий за ней с той же самой сумкой, только вывернутой наизнанку. Если умерший болел проказой и у него уже не оставалось пальцев, то и она сделает так, словно их у нее больше нет. Если он любил смеяться, то и она будет смеяться». Если он был ворчлив и со всеми ссорился, то и она станет без конца сердиться. Дети покойного будут называть ее отцом, жены, мужем. Они будут готовить для нее просяную кашу. Если покойный был Наба, то ее станут называть Наба. Если же он им не был, то ее будут называть его именем. Так она будет вести себя до дня кури, вторых похорон. В этот день она, как и другие члены семьи, побреет голову, и роль ее закончится. Однако она продолжает называться Курита, и в день раздела она получит какую-нибудь одежду, взамен которой возвращает платье покойного. Если наследник щедр, и если это позволяет наследство, она получит несколько голов скота, а иногда ребенка. Говорят, что Курита умрет раньше своего срока, если не выполнит этой роли. поскольку духи предков явятся за нею. Поэтому на эти обязанности находится мало охотников. Таким образом, до тех пор, пока умерший моси не отделен окончательно от своей группы последними похоронами, живые видят его, и он сам себя видит, ведущим свой обычный образ жизни среди своих в облике Курита. Это реальное присутствие невидимого, сделавшегося чувственно воспринимаемым. Калловый, оставивший нам столь ценные сведения о верованиях зулусов, признает, что их теория не очень согласуется сама с собой и не очень понятна. Они говорят, что тень, конечно, та, которая отбрасывается телом, это то, что в конце концов после смерти тело станет и тонго, или духом. Для того, чтобы узнать, таковали в действительности была их мысль, я спросил, тень, отбрасываемая моим телом при ходьбе, это и есть мой дух? Нет, это не твой Тонго, дух. Очевидно, они думали, что под словами «мой дух» я подразумевал дух какого-то существа, заботящегося обо мне, нечто вроде ангела-хранителя, а не мой собственный дух. Но это станет и Тонго, или духом предка для твоих детей, когда ты умрешь. Они говорят, что длинная тень сокращается, когда человек приближается к своему жизненному концу и сжимается во что-то очень маленькое. Когда они видят уменьшившуюся таким образом тень человека, они знают, что он скоро умрет. Когда человек умирает, длинная тень уходит, и именно это они и подразумевают, когда говорят, его тень ушла. Есть, однако, еще и короткая тень, которая остается вместе с трупом и которую сжигают с ним. Длинная же тень становится и тонгу или духом предка.